Глава 34. Какие бывают гости. На моё счастье, приготовление рагу не заняло много времени. Уже через полтора часа я переставила горшочек с варочной панели на тёплые кирпичи, чтобы оно не остыло, и поспешила в холл, дабы не пропустить появление некроманта. Однако, стоило мне лишь присесть на ступеньки парадной лестницы, как дверь беззвучно отворилась, выпуская внутрь замученного колдуна, практически валившегося с ног от усталости. "Надеюсь, сегодня ночью ты ничего не выкинешь", едва взглянув на меня с порога, заявил он. "Я хочу нормально поспать". "А начну прямо сейчас". И не позволив мне переварить услышанное, Руан уверенно прошествовал на второй этаж, точнее, попытался А как же ужин? Опомнилась я. Приготовь сама, небрежно отмахнулся некромант. Мясо в подвале. Знаю, вставила, прервав собеседника. Я уже. Тогда в чём дело? Замедлившись на мгновение, резонно удивился мужчина. Иди ешь. А вы? Я не голоден, вновь возобновил движение. Но вы же истощены, возмущённо воскликнула в ответ. Физически в том числе. Без еды эффективность всех ваших стараний по восстановлению снизится в разы. Вы просто не сможете быстро вернуться в норму. В порыве достучаться до Руана я даже поднялась на пару ступеней. Правда, особо ни на что не рассчитывала. С какой стати колдуну прислушиваться к моим словам? Кто я для него? Строптивая ученица, мечтающая избавиться от ненавистного учителя. Так себе авторитет. И верно. Я лучше знаю, как поступить. Холодно откликнулся некромант. И сон сейчас куда важнее всего остального. Его строгий тон ледяным ножом прошёлся по моей душе, вергнув в пучину отчаяния. Всё было напрасно. Ничего из моей затеи не выгорело. Но я так старалась, протянула, уныло, готовила для вас. На последнем слове из горла невольно вырвался горький всхлип. Выхода не было, ни малейшего проблеска света, способного изменить ситуацию к лучшему. Я могла разве что убрать своё блюдо в какое-нибудь холодное место, чтобы Руан попробовал его на завтрак. Однако и тут гарантий на успех никто не давал. Если я просплю, он уйдёт, оставив мне котелок неизменно пресной каши и даже не узнает о моём желании наладить отношения или сказать ему об этом прямо сейчас. Хорошо. Мне охотно обранил мужчина, не дав мне додумать мысль. Будь по-твоему. Вернусь через 5 минут. Я ушам своим не поверила. Неужели он согласился отложить отдых? Почему? Хотя какая разница? Обрадовавшись, я проводила колдуна восторженным взглядом и стремглав помчалась вниз. готовить на стол. Всё, лишь бы не задержать его ни на минуту. Оставив тарелки с приборами на потом, схватила рагу и поспешила обратно. Как вдруг, на полпути в столовую, услышала подозрительно знакомый звук, словно кто-то небрежно хлопнул входной дверью. Руан. Не успела я предположить худшее, послышался мужской голос. Я знаю, ты дома. Видел твою клячу, неслась как угорелая. От неожиданности я чуть не вывалила свои труды прямо на пол, замирев как вкопанная. Что происходит? Кто это? Руан, повторил явно незваный гость. Выходи, старый ты хрен. Нечего прятаться. Скоро спущусь. Громом раздалось с потолка, заставив меня вздрогнуть повторно. Жди. Столь мирная реакция Руана показалась мне подозрительной. Или это было только маской? Понял, не вопрос, крикнул в ответ незнакомец. Не торопись. Естественно, чужак меня заинтересовал. Судя по поведению, С некромантом они были близко знакомы, а это вызывало любопытство. Отмерев, я водрузила ужин на стол, на цыпочках прокралась в соседнюю комнату и осторожно выглянула в холл, благоразумно не показываясь на глаза гостю. Парень, примерно моего роста и возраста, стоял ко мне боком, вальяжно отставив ногу в сторону, и задумчиво изучал обстановку. Его худое тело облегал элегантный золотисто-зелёный костюм с приятным перламутровым отливом. По короткие рыжие волосы ёжиком торчали в стороны, завершая образ яркого представителя местной молодёжи, который, если честно, в мрачном жилище колдуна смотрелся очень чуждо. Будто солнечный зайчик, случайно забравшись в столетний склеп. Кон, друг. Слетев со ступенек, Руан заключил незнакомца в крепкие объятия. Давно ты не заглядывал. К такой встрече я оказалась не готова, растерянно замерв с открытым ртом. Они друзья? Вот так шутка. Это ты давно у меня не был. Отстранившись с улыбкой, парировал гость. Совсем дорогу забыл. Времени не было. Словно извиняясь, пожал плечами колдун. Теперь найдётся, вмиг посерьёзнел чужак. Конт. Кажется, опять, опять. Минута тишины. Ну что, поехали? вновь активизировался гость, без труда развеяв вмиг сгустившиеся тучи. Настоящее солнце в человеческом обличье. Утром твёрдо покачал головой некромант. Третью ночь без сна я не выдержу. Тут я почувствовала, как кровь приливает к щекам, окрашивая кожу в пунцовый цвет стыда. Позор-то какой. Третью шокированно переспросил конт Да как ты ещё на ногах-то держишься? Держусь, коротко отрезал Руан. Но сегодня хотелось бы поспать, поэтому все дела откладываются на завтра. Ладно, ладно, тотчас уступил гость. Мне не к спеху, жду вечером, и приспокойно направился к дверям. Откровенно говоря, До меня не сразу дошло, каковы его намерения. Зато потом я уж забыла о необходимости дышать. Он собирался уйти. Разве это нормально? Только приехал же. А на ужин не хочешь остаться? Тем временем спросил Колдун. Тоже, видать, не понимал реакции друга, хотя внешне был, как всегда, невозмутим. На твою расчудесную кашу, покосившись через плечо, усмехнулся Конт. Благодарю, покорно. Лучше в дороге чего перехвачу. Вообще-то сегодня ужин готовил не я, а шарашил его Руан. И моё сердце испуганно ушло в пятки, где забилось втрое быстрее. Одно дело кормить непонятно чем привыкшего к безвкусице некроманта, и другое его изысканного гостя. А позориться было бы и совсем не кстати. «Не ты?» — круглыми от удивления глазами незнакомец уставился на собеседника. «А кто?» «Я», — поддавшись спонтанному порыву, вышла на свет, представ перед мужчинами во всей своей красе. Пути назад все равно не было. Так к чему прятаться и оттягивать неприятный момент?» «Пусть оценивают мою стряпню, оба!» «О-о-о!» — завидев меня, восторженно протянул Конт. «Ты завел живую прислугу?» «Более обидного сравнения я и представить не могла!» «Ну, спасибо, Руан!» — удружил. «Нет!» — внезапно скривился колдун, словно его уже много лет донимала зубная боль. Впрочем, именно с ней я, наверное, и ассоциировалась. Знакомся, это Кэт, моя ученица, повернувшись к собеседнику, представил меня некромант. Кэт это Конт, старый друг этого мароматика, закончил за него гость, отвесив мне низкий поклон. Надо же, решился-таки Да, кивнул Руан, явно не разделяя энтузиазма собеседника. А что с ужином? Ты надумала оставаться или как? Уехать и пропустить такую трапезу? Притворно возмутился Конд. Даже не надейся. Отделаться от меня будет непросто. Прикажи лучше своим куклам приготовить мне спальню. Гулять так, гулять? Заночуешь на чердаке, как обычно. Пропустив мимо ушей и командный тон друга, и его пугающие обещания, дотошно уточнил колдун. А я окончательно запуталась в их отношениях. Что же может объединять столь разных по характеру людей? Родственные связи? Общая профессия? Долговые обязательства? Что? Разумеется, на чердаке, где ещё? воскликнул конт. И если ты его не занял, конечно. Нет. Ты же знаешь, он был есть и будет твоим местом в этом доме всегда. Знаю, довольно прищурился гость. Но мало ли? Всё, здесь мой мозг отказал. не в силах угнаться за вереницей нелепых предположений, которых рождало неуемное воображение. «Нет, ну какие из них любовники, а? Глупость же! Или все-таки...» «Так, с этим разобрались», — выдернув меня из мира фантазий, заявил Конт. «А теперь есть, умираю от голода», — сказал Конт. и решительно зашагал в мою сторону. Ты не проводишь меня в столовую, о прекрасная кэт. Приблизившись, широко улыбнулся парень. Такое пристальное внимание со стороны нового знакомого стало для меня полнейшей неожиданностью. Нет, наверное, нет. Простите, э, промямлила я смущённо, потупив взор. Надо же тарелки принести. нашла, о чём беспокоиться. Недослушав, рассмеялся Конд. Они их позаботятся, Руан, со своими марионетками. Идём. И твёрдо, подхватив меня под локоть, практически потащил вглубь дома, не нуждаясь ни в каком сопровождении. Похоже, вечер обещал быть насыщенным.